Глава 27. Земли Бодрийчей. 1144 год от Рождества Христова. Завтра днём нас разобьют. Хриплый, надорванный голос Густова Фон Юнга прозвучал негромко. Однако люди, которые сидели вокруг небольшого ночного костра, Шесть усталых голодных мужчин в грязной, потной одежде ирванах, пропахших дымом плащах, его услышали. Больше из тыловой охранной сотни покойного Эогана Байзена после многочисленных стычек с бодричами никто не уцелел. А из благородных рыцарей в живых остались только опытный юнг и молодой Седрик фон Зальх. Остальные воины отряда пали в боях с винедами. которые вцепились в войска Фридриха Саксонского, будто клещами, и нападали на германцев днём и ночью. Сколько же дней прошло после моего первого боя? Не обращая внимания на слова Юнга, сам себя спросил Седрик. 10? 11? Нет, 12. Сначала была ночная битва под Рериком, где армия потеряла много лошадей, Запасы продовольствия иссякли. Затем 6 дней мы простояли под крепостью со странным названием Луга и предприняли четыре неудачных кровавых штурма. А потом началось отступление, во время которого погибло треть войска. Сначала полёг, сохранивший лишь идей элитный рыцарский отряд баварца Генриха фон Рашпа, который шёл в авангарде и был вырублен вражескими воинами-хромовниками. в тяжёлой броне и на белых жеребцах. И тогда Йонг говорил, что раз боевой клич врагов звучал как Святовит, а их кони были одной масти, то это религиозные фанатики деревянных истуканов с острова Руян. На другой день после этого наёмники из Мерзебурга и Мёнстера попали под залп спрятанных в лесу мощных стрелометов, дротики которых насквозь пробивали человека в полном доспехе. А затем на их расстроенные боевые порядки налетели лёгкие кавалеристы Бодричей и пехота. Тогда из наёмников выжили очень немногие, и Фридрих приказал остановиться, после чего попытался выбить варваров из окрестных лесов. Вот только ничего хорошего из этой затеи не вышло, так как винеды встречали крупные отряды католиков стрелами и отходили, а мелкие группы германцев вырезались. Фальцграф понял, что Венеды ослабляют его, и снова начался полуголодный марш на Саксонию. Вчера арбалетным болтом в голову был убит Ребендер, который находился в боковом охранении, а сегодня вечером мы схранили попавшего под меч вражеского всадника-налетчика Лиделау. Каждый день отмечен гибелью знакомых мне людей, поэтому я помню, что их было невероятно, ровно 12. Эй, Зальх, окликнул молодого рыцаря Юнг. Спеши, что ли? А? Где? Седрик очнулся, вскинул голову и посмотрел на командира. Что с тобой? Сидевший напротив Седрика ветеран пристально всмотрелся в осунувшееся лицо юноши. Задумался. А я уж было подумал, что ты повредился разумом или ослаб, и тебе придётся бросить. Как бросить? Зачем? Мы куда-то выдвигаемся? Йонг приложил указательный палец к губам. Тс. Спокойно, Зальх. Не кричи, а то нас могут услышать. Тихо. Зальх кивнул. Понял. Ветеран удовлетворённо моргнул, оглядел воинов и притихший лагерь бальцграфа Фридриха, который расположил остатки своего войска в чистом поле. Между двумя лесными массивами, после чего снова посмотрел на Зальха. Припасов нет, лошадей тоже. Оружие нуждается в починке. Сервы и обозники-скоты разбежались по окрестным лесам или сдались в плен бодричем. В войске осталось не больше пяти тысяч воинов, и почти половина из них ранена. Венеды повсюду, впереди, позади и по флангам. до ближайшего саксонского поселения 2 дня пути пешим ходом и это если нам не будут мешать правильно всё говорю да ответил рыцарю кто ты из воинов верно поддержал его другой так всё и есть согласился с командиром Седрик Гостов опять огляделся по сторонних рядом скотром не обнаружил и продолжил вот и думается мне что завтра бодричи перекроют нам дорогу к отступлению, а то и сами на наши войска с утра пораньше навалятся. Мы, конечно, будем сражаться и постараемся пробить себе путь, однако с ранеными на плечах и на голодный желудок прорваться не получится, а в то, что Венеды нас испугаются и разбегутся, мне не верится. Поэтому я считаю, что надо уходить из лагеря самим налегке. Не дожидаясь нападения язычников. А получится? спросил ветеран из Зальх. Получится. В лагере неразбериха, и про нас никто не думает. В тыловом охранении на дороге у меня есть знакомые, которые тоже не прочь покинуть нашего доблестного Фридриха, так что уходить будем не сами по себе. Выйдем после полуночи, до утра затаимся в лесу. Я сегодня неплохую лощину приметил. Отсидимся в ней. И начнём отход. Вот только пойдём не в Саксонию, а на соединение с войсками Отдольфа Шауленбургского, который сейчас на побережье. Бодричи хоть и много, но они не могут быть везде. Значит, основные их силы прикрывают направление на запад, а на севере только дозоры. Я уверен в этом. И места здесь мне более-менее известны, так что выберемся. Что скажешь на это, Зальх? Ты с нами? И ещё неделю назад молодой рыцарь, возможно, ответил бы категорическим отказом, ибо тогда он считал, что рыцарь не может поступиться честью, бросить своего полководца и убежать с поля битвы. Но во время изнурительных маршей и на привалах после стычек с венедами Седрик не раз вспоминал слова своего батюшки, который говорил, что иногда жизнь должна ставиться выше законов рыцарства и приказов неблагодарных графов и герцогов. При этом старый Зальх всегда кивал на свою покалеченную ногу, а потом добавлял, что будь он в свое время поумнее и поосмотрительнее, не стал бы калекой. Седрик это никогда не забывал, а побывав на настоящей войне и посмотрев на то, как руководят войском фальцграф Фридрих и его приближенные, понял, что батюшка прав. Полководцы приходят и уходят, при этом у каждого свои цели, и понимание того, как правильно вести войну, а жизнь одна. Кроме того, сидящие рядом с залхом войны, которые были преданы Юнгу, словно псы, вели себя несколько странно. У одного того, что справа, в руках был кинжал, которым он строгал палку, а другой слева придвинулся поближе к рыцарю. Возможно, это была случайность. Однако Седрик подумал, что если он не примет предложение Густова, Воины набросятся на него и убьют. Почему? Да потому что юноша мог доложить о планах своего командира людям фальцграфа, и для Юнга это стало бы несмываемым позором, не только для него лично, но и для всего рода. А так, если всё пройдёт тихо, никто ничего не докажет. Шёл отряд, отбился и остался один против орды варваров. Затем храбрые воины совершили десяток подвигов и уничтожили сотни врагов, а потом смогли пробиться к другим католикам. Всё логично и просто, настолько, что это понимал даже неопытный Седрик. Поэтому решение он принял быстро. Да, я с вами, глядя прямо в глаза Юнга, сказал Зальх. Командир был удовлетворён, а юноша краем глаза заметил, что воины рядом с ним расслабились и отодвинулись. Значит, он принял единственно верное решение, и дороги назад уже не было. Юнг стал отдавать своим людям приказы, и они, превозмогая усталость и слабость, собрали нехитрый склад поряда, упаковали в походные мешки броню, проверили обувь и наточили оружие. За этими занятиями время до полуночи пролетело незаметно. Лагерь германцев затих и забылся тревожным сном. А войны, затушив костёр, поднялись и цепочкой двинулись в сторону леса. Скорее дезертиров окликнули. Это было боевое охранение, в котором у Густова имелись знакомые. Между ним и караульными состоялся короткий разговор. В группе Юнга присоединилось ещё 10 человек. И все вместе по узкой неприметной балки беглецы втянулись в неприветливый тёмный лес. Вокруг царила кромешная тьма. И двигаться дальше было невозможно, но делать это никто и не собирался, поэтому войны затихли и стали ждать рассвета. Лагерь пфальцграфа находился от них на расстоянии одной мили и был как на ладони. Седрик видел костры и мелькающие на их фоне человеческие тени. Ему было страшно, и казалось, что за каждым тёмным кустом прячется враг. А ещё юноше хотелось спать, а в его животе Бурчал голодный зверек, который требовал пищи. Только еды не было. И юноша, как в детстве, закрыл глаза, постарался отвлечься и подумать о чем-то хорошем. Мысли потекли плавно и размеренно. Седрик представил, что он дома, и вскоре, забыв о страхе и голоде, задремал. Сколько он проспал, Зальх не знал, а проснулся от того, что на его плечо легла чья-то рука. Седрик вздрогнул, Открыл глаза. Было раннее утро. Он поднял голову и увидел рядом с собой Юнга, который кивнул в сторону поля и еле слышно прошептал: "Глянь-ка, Седрик, во время мы ушли". Зальх поднялся, посмотрел на ясно видимый лагерь германского войска. Там зажигались дополнительные костры, и между ними суетились люди. Потом взвыли сигнальные трубы. чей изычный глас донёсся до спрятавшего беглецов лесного массива. И практически одновременно с этим послышался многоголосый рёв бодричей, которые в больших количествах выходили из окрестных лесов и окружали германцев плотным кольцом. Седрик обернулся к Густову. Наши отобьют врага. Ветеран, лицо которого было скрыто тенью деревьев, помедлил, и отрицательно качнул головой. Не думаю. Венеды выбрали отличный момент для удара. И их слишком много. Так, может, нам пора уходить? Еще не время, Зальх. Пусть все враги втянутся в битву. А то знаю я повадки этих дьяволопоклонников. Наверняка в лесу полно дозоров и ловушек. Так что терпи. Смотри, как убивают наших товарищей, Запоминай это и мотай на ус, которого у тебя пока ещё нет. Глядишь, пригодится, когда сам полководцем станешь. Юноша понимал, что Юнг прав. Однако его горячее сердце от обиды за своих земляков, которые попали в ловушку, рвалось из груди, а рука стискивала рукоять меча. Ему хотелось вернуться и ринуться в бой против язычников, но сделать это он так и не решился. А когда захотел подойти к краю опушки, откуда можно было чётче рассмотреть битву, Густов резко придавил юношу к земле и прошипел: "Тихо. Бодрийче рядом". "Где?" полузадушенно выдохнул Зальх. "Смотри". Густов отпустил Седрика, и тот увидел, что вдоль леса к лагерю Фридриха Саксонского выдвигается огромная масса из людей и лошадей. Фыркали боевые жеребцы, позвякивал металл и поскрипывали многочисленные повозки. Отряды хорошо вооружённых воинов двигались слажено и быстро, но неожиданно они остановились. От мысли, что варвары заметили спрятавшихся германцев и сейчас рванутся на их поиски, живот Зальха скрутило, его сердце дрогнуло, и он пригнулся. Господи, мысленно воззвалился юноша. «Помоги!» Впрочем, бодричи и беглецы не интересовали. Они построились в боевой порядок, а потом вдоль их строя проехался крупный бородатый брюнет на мощном жеребце. Это был, без сомнения, вождь. Немного позже Юнг сказал, что это сам не Клод. Полководец Венедов приподнялся на стременах, оглядел своих воинов, рассмеялся и выкрикнул несколько фраз. Бодричи отвечали ему радостными криками, потрясая оружием и продолжили движение к лагерю германцев страх немного отступил и седрик смог выбраться на опушку вид на истиснутое лесами поле открывался великолепный и молодой рыцарь стал свидетелем последней битвы фридриха саксонского со своими исконными врагами на окраинах лагеря кипели ожесточённые схватки остатки боевых дозоров и охранения встречали бодрячьи клинками И давали пфальцграфу драгоценное время собрать в кулак силы. В центре лагеря в это самое время строились наёмные пехотинцы, изнурённые сражениями ополченцы из сервов, немногочисленные стрелки, спешенные рыцари, знаменитые саксонские секироносцы, воздевшие к небесам деревянные кресты священники и несколько десятков конных аристократов из свиты пфальцграфа. Все они хотели выжить и были готовы сражаться. Однако подлые винеды не принимали правильного боя грудь в грудь. Враги окружили войска германцев и замерли. После чего на католиков обрушились стрелы, арбалетные болты, с улицы метательные топоры, дротики поставленных на поводки стрелометов и какая-то дьявольская огненная смесь. Залих не понимал, что это, и его душа трепетала от ужаса. Да и как не бояться? Когда происходит нечто необъяснимое. Из рядов бодричей вырывалось сразу несколько воинов, в руках которых находились какие-то камни или горшки. Враги кидали свои снаряды в германцев, и сразу 5-6 воинов оказывались охвачены огнём. После чего горящие люди размахивали руками, выбегали в поле и падали на землю, катаясь по ней. Что же это такое? подумал Седрик. Откуда у язычников такое оружие? И почему бодричи не принимают правильного боя? Ответ Зальху был не нужен. Он и так всё понимал. Венеды, во владение которых пришло войско католиков, получили помощь от самого сатаны и берегли свою жизнь. Язычники знали, что они сильнее германцев и были намерены уничтожить захватчиков всех до единого. А поскольку варвары находились на своей территории, то могли никуда не торопиться. Обстрел шёл без остановки. Саксы, бавары, тюринги, фламандские наёмники, швабы, франконцы и искатели приключений со всех концов Европы умирали и падали на землю. Кольцо вокруг ставки пфальцграфа сжималось, и германцев становилось всё меньше. Фридрих Саксонский видел это. и должен был что-то предпринять, и он не придумал ничего лучше, чем атаковать винедов. Снова завыли сигнальные трубы, и отряды католиков, все вперемешку, выставив перед собой копья и щиты, начали наступление. Винеды же, словно ждали этого, они расступились перед германцами в стороны, а некоторые откатывались назад. Стрелы и дротики продолжали лететь в плотные колонны воинов. Фальцграф которые пытались догнать врага и дорваться до рукопашной схватки. И когда строй германцев, наступающих по трупам своих товарищей, потерял монолитность, появился вражеский козрь. Дружный рёв тысяч здоровых глоток сотряс воздух, а затем из-за спины венецкой пехоты показалась плотная масса тяжёлой конницы. Впереди Зальх увидел всадников на белых жеребцах, тех самых которые посекли отряд Рашпа, а за ними шла дружина Никлота, по крайней мере, так решил Седрик. Конница летела по лагерю, снося со своего пути всё, что ей мешало, и вскоре врубилась в панцерную пехоту бальзграфа Фридриха. Резня была страшная, поскольку остановить напор венецких дружинников и храмовников могли либо германские рыцари, которые лишились своих лошадей, либо пикинёры под прикрытием стрелков А поскольку ничего этого в распоряжении саксонского полководца не было, разгром его изнурённого голодом и невыспавшегося войска был очевиден. Зальх всё это осознавал и, глядя на то, что происходит на поле боя, решил не трепать себе нервы видом погибающих земляков и вернуться обратно в чещёбу. Он начал отползать назад, но задержался, так как случилось нечто, что привлекло его внимание. Один из саксонских отрядов Судя по знамени пфальцграфа, который реял над ним, явно гвардейское подразделение Фридриха пошёл на прорыв и смог проломить оборону винедов. Секираносцы, орудуя своим грозным оружием, прорубили в строю язычников широкую просику, и хотя все погибли, смогли выполнить поставленную перед ними задачу. Саксонские гвардейцы дали своему пфальцграфу шанс на спасение, и он им воспользовался. От войска отделилось два десятков садников, которые подскокали к лесу и никуда не будь, а прямо туда, где спряталась группа Юнга, который увидел это и прорычал: "Дьявол! Уходим отсюда. Живе! Бросьте всё, бегом со мной! Сейчас здесь будет враг!" Бросив мешки с бронёй, воины вскочили и помчались за своим командиром вглубь леса. Бежали долго, до тех пор, пока шум битвы не исчез. И они не оказались на небольшой поляне. Здесь сделали короткий привал, и оглядев своих людей, Юнг не досчитался пятерых. Стремясь оказаться подальше от места гибели католической армии, он снова поднял воинов и повёл их на север. Зальх шёл сразу за Юнгом. Он старался успокоиться и забыть всё, что увидел сегодня. Юноша не хотел вспоминать пронзённых дротиками рыцарей и горящих воинов. поскольку ему было стыдно за то, что они погибли, а он не смог им ничем помочь. Поэтому смотрел на заливающее древнюю чищобу ярким светом желтое солнце, на зелень величественных дубов и ясеней, да прислушивался к беззаботному пению лесных птиц. И вроде душевное равновесие вернулось к нему, но мирное спокойствие лесной чаще оказалось обманом. Враги были рядом. и не собирались отпускать беглецов. Прозвистев по воздуху, неизвестно откуда вылетела стрела, которая вонзилась прямо в правый глаз Густова фон Юнга. Рыцарь, не издав ни единого звука, вскинул вверх руки и повалился на спину. Уже на земле он пару раз дрыгнул ногами и затих. Ветеран умер. Вокруг был лес, который сразу же из приветливого стал враждебным. а выхватившие оружие воины неосознанно сбились вокруг Зальха, и один из них произнес «Господин Седрик, командуйте! Что нам делать дальше?» Одновременно с этим снова просвистела стрела, а за ней следом еще две, и три германца повалились на траву. При этом по-прежнему никого не было видно, и тогда Зальха закричал «Бежим!» Опять страх и... мерзкий больной занозой колол его душу волосы на голове юноши, который чувствовал, что за ним наблюдают, и в него целятся невидимые стрелок шевелились ужас гнал его вперёд и в этот момент рыцарю хотелось замереть на месте и принять смерть как избавление однако он продолжал бежать а доверившиеся ему воины спотыкаясь и дыша словно загнанные лошади следовали за ним зальх тоже задыхался Плащ зацепился за колючие ветки какого-то кустарника и слетел, а ножны меча колотили по левому боку Седрика. Ноги налились свинцом, мозоли на ступнях лопнули и кровоточили. Бурелом на его пути тормозил движение, но он все равно бежал. Как долго продолжался бег Седрика, сказать трудно. А остановился юноша лишь на берегу дурно пахнущего болота. Дальше дороги не было. И он упал на влажную землю около густого кустарника и замер. Немного отдышался и только тогда смог осмотреться. Перед ним болото, рядом буйная зелёная растительность и несколько разлапистых деревьев, а где-то не вдалеке слышны перемежаемые звоном стали крики. Надо было что-то делать. И воровато оглядевшись, Седрик решил скрыться от погони, которая наверняка идёт по его пятам. В болоте. Но тут затрещали кусты, и рядом, не заметив юношу, остановились люди. Кто это? Зальх не видел и затаился. Неизвестные заговорили. И Седрик понял, что это свои, и не абы кто, а сам Фридрик Саксонский с ближними людьми. Но рыцарь не вышел к ним. Мысль, что за сбежавшим фальсграфом Бодричи станут охотиться особо, удержала его от неосмотрительного поступка. Сакс с этим временем перекинулись несколькими фразами и двинулись вдоль болотистого берега. А спустя пару-тройку минут вслед за ними прошли венеды. Полтора десятка крепких лесовиков в медвежьих накидках с топорами и луками в руках. Враги шли очень тихо, и зальх едва не вывалился под них, но что-то его удержало, и он не дёрнулся, не пошевелился. кусты скрыли его от язычников. Дождавшись, пока они пройдут, юноша опять собрался погрузиться в болотную жижу. Однако снова заминка, поскольку рядом появился перепоясанный веревкой священник в разорванной черной сутане и с большим медным крестом на груди. Лицо его было знакомо юноше, он видел его пару раз в ставке Пфальцграфа. Но все равно он не собирался его окликать и, скорее всего, пропустил бы священнослужителя мимо, если бы не случай. Монах, полный сорокалетний шатен, остановился на краю болота и стал метаться из стороны в сторону. Он явно не знал, куда ему бежать. И тут за его спиной возникли два бодрила. Крепкие молодые парни в полотняных рубахах, равесники Седрика, вооружённые короткими копьями и длинными ножами. А помимо того, За плечом каждого весело катомка. Они что-то радостно выкрикнули и древками сбили священника в болотную грязь. Служитель Господа молча упал, а винеды вскинули копья и приготовились его убить. Смотреть на это Седрик уже не смог, тем более что у него мелькнула мысль, что убив монаха, бодричи непременно обнаружат и его. Поэтому молодой рыцарь решил вмешаться в происходящее. Зальх выскочил из-за кустов, и когда под его ногой хрустнула ветка, винеды обернулись, но было поздно. Седрик с мечом в руке уже был рядом с ними. Взмах клинка, и превосходное оружие опустилось на голову первого противника. Голова молодого язычника не была ничем прикрыта, поэтому острая сталь легко распекла его черепную коробку и расплескала мозги по траве. Второй бодрич, увидев это, от чего-то растерялся. И замер в ступоре, а затем попытался отпрыгнуть в сторону. Бесполезно. Меч Зальха впился ему в спину, и вытаскивая из чужого тела клинок, который дымился кровавым паром, юноша услышал голос, поднимающийся с колен священнослужителя. Благодариу тебя, молодой рыцарь. Ты спас меня, и Господь не обойдёт тебя своей милостью. Кто ты? Назови своё имя. Меня зовут Седрих фон Зальх. По привычке юноша слегка поклонился. "А я Максимилиан Уликс", ответил священнослужитель и спросил Седрика: "Ты не знаешь, где находится пфальцграф?" Юноша прислушался к наполнявшим лес звукам, и в той стороне, куда ушёл Фридрих Саксонский и его телохранители, распознал шум боя. "Он там", Седрик указал направление. "Но я не советую вам туда идти. Возможно, я не прав." Но рядом с Фридрихом вы найдёте только гибель. И что же мне теперь делать? Монах был растерян. Я приставлен к войску архиепископом Отльбертом Бременским и не могу умереть, не сообщив ему о том, чем устал свидетелем. Не знаю, что вам сказать, святой отец. Поэтому предлагаю идти вместе со мной. Седрик кивнул на болото, и Уликс пожал плечами. А ты сможешь пройти через трясину? Не уверен. честно признался Зальх. Но если мы останемся здесь, нас точно найдут и прикончат. Ладно, я с тобой, сын мой. Веди. Не торопитесь, святой отец. Седрик кивнул на мёртвых бодричей. Сначала нам необходимо спрятать этих язычников, взять копья, которые послужат нам, и прихватить с собой их котомки, где может оказаться еда. Да, да, ты прав, Седрик фон Зальх. Оликс И молодой рыцарь забрали сумки бодричей, в которых действительно оказалось немного еды, затем стащили мёртвые тела в болотную жижу, где Зальх смог нащупать корневища деревьев и ремнями привязать трупы к ним. А после, промеряя путь копьями, германцы пошли через топь. Они двигались через осоку, но не ломали растения, а отгибали их в стороны, ибо ясно понимали, что их постараются найти, но надеялись на проведение господней и на удачу, которая всё ещё была с ними. Лишь только Уликс и Зальх скрылись в болотной растительности, как на берегу появилась очередная группа язычников, которые перебили всех беглецов из группы Юнга и решили догнать Седрика. Однако они его не обнаружили и встали на след Пфальцграфа. А когда бодричи поняли свою ошибку, искать молодого рыцаря и монаха Было поздно. Приближался вечер, и на поле боя, где была разбита армия Фридриха Саксонского, который не пожелал сдаться в плен и погиб в лесу, сражаясь с врагами, начался раздел добычи. Поиски были прекращены. Что же касается Седрика фон Зальха и Максимилиана Уликса, то беглецы смогли пересечь болото, и после целого ряда приключений, спустя 6 дней, выйти к берегу моря. где они присоединились к остаткам разбитой под дубином армии Адольфа Шауенбургского, который отступал к границам Священной Римской империи. Из всего войска Фридриха Саксонского вырваться смогли только они. Больше никто не спасся. Хитрый Уликс, видя, что войска гальштейнского графа подобно отрядам саксонского бальцграфа вот-вот будет окружено, добился чтобы ему выделили лошадей для скорейшей доставки его персоны в Любек. При этом Максимилиан не забыл о Седрике, забрал его с собой. Вот так случайная встреча двух людей спасла жизнь обоим. Из-за вовремя возникшего рыцаря священнослужители не убили рыцари, а благодаря монаху Зальх покинул войско голентейнцев за сутки до того, как на них навалились основные силы Бодричей. Во главе с князем Нехлотом. Такова судьба отдельно взятых людей. Одно событие тянет за собой другое, а потом из них складываются кусочки, которые кладутся в мозаику огромной картины мира.